Глава четвертая. Штаб-квартира. Мегре ни единого раза не шелохнулся. Не позволил себе и малейшего жеста нетерпения или протеста. С серьезным осунувшимся лицом он выслушал все до конца с выражением покорности и кротости. Возможно, только его адамово яблоко внезапно подскакивало в те мгновения, когда месье Камелье изъяснялся особенно резко, особенно энергично, тощий, нервный. Сморщенный следователь шагал из угла в угол своего кабинета, говорил так громко, что подследственные в коридоре должны были улавливать целые обрывки фраз. Время от времени он хватал какую-нибудь безделушку, пару минут вертел ее в руках и решительным жестом ставил ее обратно на стол. Смущенный писарь не знал, куда девать глаза, и Мегре стоя ждал, возвышаясь над следователем на целую голову. Этот последний после очередного упрека попытался поймать взгляд собеседника и отвернулся, поскольку Мегре было все-таки 45 лет. В течение 20 лет он занимался самыми разными и самыми деликатными полицейскими делами. А главное, это был человек. Но, наконец, вы так ничего и не скажете? Я только что заявил моим шефам. Ровно через 10 дней они получат мое прошение об отставке если мне не удастся представить им виновного, иными словами схватить Джозефа Артена. Представить им виновного очень просто повторил мегрэ. Иследователь подпрыгнул как черт из табакерки. вот как! Вы еще верите, мегрэ ничего не отвечал и месье Камелье, хрустнув пальцами, произнес с поспешностью, «Остановимся на этом. Вам угодно? Вы, в конце концов, выведите меня из себя. Когда у вас будут новости, звоните». Комиссар откланялся, вышел в знакомый коридор, но вместо того, чтобы спуститься на улицу, Он направился под самую крышу дворца правосудия, толкнул дверь научной лаборатории полиции. Один из экспертов, столкнувшись с ним лицом к лицу, был поражен его видом и, протягивая руку, спросил, «С вами что-нибудь не так?» «Да нет. Очень хорошо, спасибо». Глаза его ни на что не смотрели. Он оставался в своем тяжелом черном пальто, руки в карманах. Он походил на человека после дальнего странствия, глядевшего новыми глазами на вещи, когда-то хорошо ему знакомые. Вот так он перебрал фотографии апартаментов ограбленных накануне, прочитал карточки гражданского состояния, запрошенные одним из его коллег. Из одного угла некий молодой человек, бритый, высокий и худой, с близорукими глазами за толстыми стеклами очков наблюдал за ним с растроганным удивлением. На столе у него лупы всех величин, скрипки пинцеты, флаконы чернил, реактивы, а также стеклянный экран, подсвеченный мощной электрической лампой. Это и был Мор, специализировавшийся в изучении бумаг, чернил и почерков. Он знал... Именно его Мегре зашел повидать. И однако комиссар на него даже не взглянул. Ходил, бродил, словно без цели. Наконец он извлек из кармана трубку, разжег ее, бросил фальшивым голосом. И вот так. За работу! Мор знал, откуда вышел комиссар. Понял, но сделал вид, якобы ничего не заметил. Мегре снял пальто, зевнул, поиграл мускулами лица, будто снова становясь самим собой. Схватил за спинку стул, поставил его к столу молодого человека, оседлал его и произнес сердечным тоном «Итак, мой маленький мор, с предыдущим было покончено, он будто гору сбросил с плеч. Рассказывай. Я всю ночь изучал записку. Жаль, что она побывала у стольких людей». Теперь бесполезно искать отпечатки пальцев. А я и не рассчитывал. Рано утром я сходил в купол. Проверил все чернильницы. Вы знаете заведение? Там несколько разных залов. Во-первых, большая пивная. В обеденное время ее часть превращается в ресторан. Потом зал второго этажа. Потом терраса. Наконец, маленький американский бар налево, где собираются завсегдатые. Известно. Так вот, записка написана чернилами из бара. Буквы были выведены левой рукой, не левшой, но кем-то, кто знал, что почти все пишут левыми руками одинаково. Письмо, адресованное в свисток, все еще находилось на экране перед Мором. Одно совершенно точно. Отправитель – интеллектуал, и я присягну, что он бегло читает и пишет на разных языках. А теперь, если заняться графологией, на тут мы выходим из области точных наук, Давай, выходи. Так вот, или я сильно ошибаюсь, или мы имеем дело с исключительной индивидуальностью. Во-первых, интеллект намного выше среднего. Но самое поразительное – это смесь воли и слабости, холода и эмоциональности, Почерк мужской, и, однако, я там различаю черты отчетливо женского характера. Мор ступил на свою любимую почву. Он порозовел от удовольствия. Вовсе того не желая, Мегре слегка усмехнулся, и молодой человек смутился. «Я знаю, все это не очень ясно, и следователь ни за что не дослушает меня до конца. И однако, послушайте, я поспорю, комиссар, что человек, написавший письмо, тяжело болен и об этом знает». Если бы он писал правой рукой, я бы мог сказать вам больше. А, забыл одну деталь. На бумаге остались пятна, но, может быть, ее испачкали в типографии. Одно из этих пятен, во всяком случае, от кофе со сливками. И, наконец, срезали верх листа не ножом, а закругленным предметом, вроде ложечки. Иначе говоря, записка написана вчера утром в баре Купола посетителем, пившим кофе со сливками и свободно говорящим на разных языках. Мегре встал, протянул руку и шепнул. «Спасибо, малыш. Не хотите ли вернуть мне письмо?» Он вышел, поприветствовав всех остальных ворчанием. А как только дверь закрылась, кто-то бросил с невольным восхищением. Это ж надо после такой взбучки. Но Мор, боготворивший Мегре, оглянулся с таким негодованием, что человек заткнулся и быстренько вернулся к прерванному анализу.